Анкета интересов «Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!» Сократ Да, выбор профессии, поиск своего призвания – дело серьезное. И не только потому, что оно определяет во многом жизнь человека, его успехи, его будущее. Один из видных советских социологов, доктор философских наук Шубкин, Рассматривай теоретический аспект проблемы оптимального соотношения между структурой общественного разделения труда и структурой стремлений и интересов населения, как важную народно-хозяйственную проблему. Проще говоря, обществу, государству совсем не безразлично, каково ваше призвание, какие у вас стремления, какую профессию вы выбрали или выбираете. Прежде чем перейти к индивидуальной для каждого читателя анкете интересов, последуем за социологом и проследим за его размышлениями у пирамиды профессии. Представим себе две пирамиды. Одна обведена сплошной линией, она показывает потребность общества в кадрах по профессиям, которые расположены по степени привлекательности. Ясно, что у основания будет самое непривлекательное, Вероятно, разнорабочие, их нужно, допустим, 1 миллион 250 тысяч. А на вершину, конечно, попадут космонавты, которых надо, ну, к примеру, 30 человек. Теперь проведем опрос среди тех юношей и девушек, которые выбирают профессию. Между прочим, такой опрос был в 1970-1972 годах среди молодежи Сибири, Средней Азии, Прибалтики, и Ленинградской области. Оказывается, всегда больше всего желающих избрать самые привлекательные профессии, в то время как на непривлекательные охотников не очень многое. Построим другую пирамиду, но обозначим ее пунктиром, увидим, что она будет зеркальным отражением первой, сплошной. На вершине число желающих значительно превышает количество вакансий, а у основания, наоборот, Меньше всего желающих получить профессии низкой привлекательности. Профессор Шубкин пишет, не «Нетрудно за геометрическими формами этих фигур представить реальные жизненные судьбы людей, их надежды и разочарования, их взлеты и падения. Много кажется таких, кто видел себя в облаках, а очутился на земле». Бросим внимательный взгляд на пирамиды. Увидим три варианта соотношений желаний и потребностей. Первый – полное совпадение, каждый мечтает лишь о доступном и каждый получает то, о чем мечтает. Второй – их антагонизм, конфликт между мечтой и действительностью. И третий – промежуточный вариант, так сказать, оптимальное – соотношение мечты и действительности. Мы не будем здесь вдаваться в очень интересное социологический анализ пирамид, а поговорим лишь о престиже профессии. Оказывается, в зависимости от так называемого коэффициента престижности профессии располагается весьма своеобразно. От коэффициента 7,6 до 7,2 стоят физики, летчики, радиотехники, математики, врачи. От 7 до 6 работники литературы и искусства, преподаватели высшей школы, инженеры, преподаватели средней школы. С коэффициентом 5,5 до 4,5 идут шахтеры, рабочие химики, машинисты, тепловозов, столевары, шоферы, медсестры, токари. На самом непрестижном месте стоят щитоводы, делопроизводители, их показатель около двух. Престиж профессии, говорят социологи, это та область общественного сознания и социальной психологии, которая весьма тесно связана с хозяйственной жизнью и в значительной мере определяется ее законами. Линия престижности весьма гибка, а движение по ней очень изменчивое. Действительно, то физики в почете, то лирики на пьедестале. Вероятно, не случайно, химик рабочий, По престижности стоит чуть ли не рядом с преподавателем. У химика в руках автоматика. Кто знает, не поднимут ли завтра электронно вычислительной машины и престижность щитовода до высот радиотехники. Можно было бы теперь перейти к анкете интересов. Попробовать самим вписаться в пирамиду престижности, начать непосредственное изучение своих интересов в выборе призвания. Но предварительно надо познакомиться с так называемой арифметикой проблемы «кем быть». Она построена на обследовании большой группы выпускников средних школ. В анонимной анкете они отвечали на вопрос, из каких соображений выбирают для себя будущую профессию, какие факторы при этом представляются каждому решающими. Итог ответов перед вами. Вы видите оценку выпускниками того или иного требования своей будущей профессии. Идеальная профессия должна давать возможность первое Творить и быть оригинальным. Очень важное требование в процентах 53,5. средней важности требования 33,3. Неважное требование 7,7 не ответили 5,5. Второе использовать личные возможности. Очень важное требование 75, средней важности 17 и 5, неважное 2 и 9. Не ответили 4,5. Третье постоянного самосовершенствования и развития кругозора. Очень важное требование – 88, средней важности – 9, неважное – 0,3, не ответили – 2,5. Четвертое – быть полезным народному хозяйству. Очень важное требование – 48,9, средней важности – 37,9, неважное – 8,4, не ответили – 4,9. Пятое. Хорошо зарабатывает Очень важное требование. 28,8. Средней важности. 58,9. Неважное. 9,3. Не ответили. 3,3. Шестое. Ценится среди друзей и знакомых. Очень важное требование. 41,5% средней важности 43,5, неважные 10,4, не ответили 4,6. Седьмое добиться видного положения и престижа в обществе. Очень важное требование. Восемь. Средней важности 37,4, неважные 40,74, не ответили семь. Восьмое руководить людьми. Очень важное требование 9,6 средней важности 27,4, неважное 55,9, не ответили 6,5. Девятое обеспечить стабильное и спокойное будущее. Очень важное требование 29, средней важности 44,5, неважное требование 27,8, не ответили 6,8. Значительная часть молодежи Советского Союза в основу шкалы престижа выдвигает такой критерий, как творчество и желание быть полезным народному хозяйству. Важным считается стремление к самосовершенствованию, к тому, чтобы цениться среди друзей и знакомых. Интересно, а влияет ли на выбор профессии детьми занятие родителей? Общая картина такова. Продолжать линию отцов-техников желают 54% детей, отцов-естественников – 52% и отцов-гуманитариев – 27%. К сожалению, мало желающих оставаться работать в сельском хозяйстве. А теперь переходим к анкете интересов. Вначале ответьте на вопросы, любишь ли ты, нравится ли тебе, читая их перечень с первого До шестьдесят пятого. Первый. Уроки по физике и математике. Второй. Уроки по химии. Третий. Знакомиться с устройством бытовых электро- и радиоприборов. Четвертый. Знакомиться с различными странами по описаниям и географическим картам. Пятый. Читай технические журналы. Техника молодежи, юный техник, моделист-конструктор. Шестое читать классиков мировой литературы. 7. Читать книги о работе учителя пионер Жатова Воспитателя. 8. Уроки истории. 9. Читать о врачах, достижениях в области медицины. 10. Знакомиться с жизнью растений и животных. 11. Заботиться об уюте в помещении, в котором вы учитесь и живёте. 12 посещать театры, музеи, выставки. Тринадцатый – ходить на матчи и спортивные соревнования. Четырнадцатый – читать научно-популярные книги о физических и математических открытиях. Пятнадцатый – узнавать о достижениях в области химии. Шестнадцатый – читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области радиотехники. Семнадцатый – Узнавать об обследовании новых месторождений ископаемых. Восемнадцатый. Знакомиться с достижениями современной техники. Девятнадцатый. Читать литературно-критические статьи. Двадцатый. Помогать отстающим в учебе товарищам. Двадцать первый. Читать книги об исторических событиях и личностях. Двадцать второй. Изучать анатомию. Двадцать третий изучать биологию и ботанику. 24. составлять и вести картотеки. 25. слушать оперную и симфоническую музыку. 26. читать спортивные журналы и газеты. 27. делать опыты по физике. 28. делать опыты по химии, следить за ходом химических реакций. 29. Исправлять электроприборы и повреждения в электросети. Тридцатый. Собирать коллекции минералов. Тридцать первый. Ремонтировать различные механизмы. Тридцать второй. Переписываться с друзьями. Тридцать третий. Читать книги малышам, помогать им что-нибудь делать, рассказывать сказки. Тридцать четвертый. Ходить в археологические экспедиции, посещать исторические музеи, Знакомиться с памятниками культуры. Тридцать пятый. Заботиться о пожилых людях. Помогать им. Тридцать шестой. Ухаживать за растениями, животными. Наблюдать за их ростом и развитием. Тридцать седьмой. Готовить еду во время походов. Тридцать восьмой. Декламировать, петь, выступать на сцене. Тридцать девятый. Играть в спортивные игры. Сороковой. Заниматься в математическом или физическом кружке. 41. Готовить растворы, взвешивать реактивы, проявлять фотопленки. 42. Собирать и ремонтировать радиоприборы. 43. Участвовать в географических и геологических экспедициях. 44. Делать модели самолетов, планеров, кораблей. 45. -е. Изучать иностранные языки. 46. -й. Работать пионер в младшем классе. 47. -й. Готовить сообщения по истории. 48. -й. Ухаживать за больными. 49. -й. Заниматься в юнацком или биологическом кружках. 50. -й. Оказывать людям различные бытовые услуги 51. играть на музыкальных инструментах, или чертить, или рисовать, или лепить, или резать по дереву. 52. участвовать в спортивных соревнованиях. 53. участвовать в физических или математических олимпиадах. 54. решать задачи по химии. 55. Разбирать схемы радиоаппаратуры. 56-й. Составлять геологические и географические карты. 57-й. Разбирать технические чертежи и схемы. 58-й. Сочинять стихи, записывать свои наблюдения. 59-й. Выступать с докладами. 60 Изучать историю возникновения различных народов и государств. 61. Читать статьи и книги по медицине. 62. Наблюдать за живой природой, проводить опыты с растениями. 63. Помогать покупателю выбирать в магазине одежду. 64. Интересоваться историей развития искусства. 65. Собирать интересоваться историей спорта и судьбой выдающихся спортсменов. Если вы любите, вам нравится или хотелось бы заниматься тем, о чем говорится в опросе, зафиксируйте это в клеточке таблицы с обозначением того же номера, что и у вопроса, поставив «плюс», «не нравится», «не хочешь минус», «не знаешь», «не уверен», Сомневаешься – ноль. Отвечать надо на все вопросы. Затем из таблицы с тремя колонками А, Б, В выпишите те профессии, которые вам нравятся. А. первый оператор вычислительных машин. Вторая – химик-лаборант. Третья – химик-аппаратчик. Четвертый – электромеханик. пятый радиомонтажник. Шестая – токарь. 7 строитель-монтажник, 8 слесарь, 9-я машинист-моторист, 10 библиотекарь, 11-я машинистка-стенографистка, 12 воспитатель детского сада, 13 учитель начальной школы, 14-я медицинская сестра, 15 полевод механизатор 16 тракторист, 17 повар, 18 продавец, 19-я швея-швейник. Б. 1. Инженер-физик 2. Инженер-химик 3. Инженер-радист 4. Инженер-электрик 5. Геолог 6. Географ 7. Инженер-машиностроитель 8. Журналист 9. Преподаватель 10. Переводчик 11. Историк 12. Врач 13. Агроном 14. Биолог 15. Инженер-швейник 16. Инженер-пищевик Семнадцатый актер, восемнадцатый художник, девятнадцатый музыкант, двадцатый учитель физкультуры, двадцать первая тренер. В. Научные работники в области. Первая. Математики, вторая физики, третья химии, четвертая электро- и радиотехники, пятая геологии или географии, шестая техники, седьмая филологии. 8. Воспитание педагогики, 9. Истории, 10. Медицины, 11. Сельского хозяйства, 12. Биологии. Теперь обработайте полученные результаты. Сначала подсчитайте количество плюсов и минусов в каждом вертикальном столбце таблицы с номерами вопросов. Всего там 13 групп интересов – физика и математика, химия, электро- и радиотехника, геология, география, техника, филология, журналистика, педагогика, история, медицина, биология, труд в сфере обслуживания, искусство, спорт. По каждой группе в анкете было пять вопросов. Они подобраны таким образом, что первые два позволяют выяснить, есть ли у вас желание ознакомиться с той или иной областью знаний или деятельности. Вторые два – отношение к практическим занятиям в этой области. Последний вопрос – стремление к более углубленному познанию предмета своих интересов. Результаты этого анализа сопоставьте с результатами ваших выборов по таблице с колонками А, Б, В.